20. Ава. Мы вернулись к Сэм чуть за полночь. Прошли парадным входом и стали подниматься по лестнице, но тут позади в окнах блеснул свет фар. Сэм замерла и обернулась. Интересно, кто из родителей сегодня допоздна задержался? Мы спустились в холл как раз вовремя. Дверь открылась и вошла мама Сэм. Любопытно было увидеть ее вживую. Она часто по той или иной причине мелькает в прессе. Прическа, платье, посещение мероприятия. И вживую она выглядит еще красивее. Даже обворожительно в длинном платье и с гладко зачесанными наверх волосами. На шее, в ушах и волосах поблескивают бриллианты, по всей видимости, настоящие. Сэм очень похожа на маму, только пониже ростом, и выглядят они почти ровесницами, как будто сестры. «Саманта, дорогая, миссис Грегори берет дочь за руку и целует, не касаясь щеки. Представь мне свою подругу». «Это Ава. Помнишь, я писала, что она поживет у нас? Она мой репетитор. Ей пришлось остаться, потому что все дороги перекрыты. Разумеется, рада знакомству, Ава», — говорит миссис Грегори с улыбкой, «и тоже целует меня, овивая ароматом духов». «Чем вы сегодня занимались, девочки? Почему еще не спите?» «Ждали тебя, разумеется», — отвечает Сэм и напускает на себя шутливый строгий вид, который, по-твоему, час, — зазвенел смех. «Нас не выпускали из Альберт-Холла, не разрешали покинуть зал, пока не очистили дороги. Какая суета! Ступай в кровать, детка! Она гладит Сэм по щеке, и на меня наваливается тоска по материнской ласке». Мы вместе поднимаемся по лестнице, но на нижней площадке, пожелав спокойной ночи, расходимся с миссис Грегори. «Пэнни сказала, что постелила тебе в гостевой комнате, напротив моей», — сказала Сэм. «Там уже есть одежда, полотенце и прочее, комната с ванной. Мы прошли по коридору. Вот, дверь открылась и щелкнул выключатель. Комната не уступает по размерам спальни, Сэм, только выглядит не такой обжитой». Грандиозные апартаменты, которые скорее напоминают отель и могут, вероятно, вместить всю нашу двухкомнатную квартиру, да еще и место останется. «Нравится?» — спрашивает Сэм. «Более чем спасибо». Сэм замешкалась в дверях. «Ты устала?» Я пожимаю плечами. «Наверное, но не уверена, что засну». «И я. Давай поговорим». Она приглашает меня в свою спальню. На столике у дивана ждет поднос с попкорном, чипсами и газировкой и шоколадным тортом. Мм, полуночный пир!» — радуется Сэм. Повар наверняка умеет читать мысли. Она насыпала попкорн в миску и жестом позвала меня сесть рядом. «Ну и денек!» «Точно! Думаешь, Лукас сказал правду про своего друга?» «Не удивлюсь! Ошибки случаются, но такие ошибки!» Я передернула плечами. «Ответственные должны понести справедливое наказание, а не прикрываться ложью», — я нахмурилась. «Но все же это странно. Что? Если друг Лукаса в больнице? То что он сам делал на вечеринке?» Сэм задумчиво склонила голову. «Не знаю», — наконец сказала она. «Он не выглядел расстроенным, хотя, может, просто старается не думать об этом. Возможно. Это я способна понять». Самые тяжелые мысли я запираю внутри, не выпускаю. Но если так, зачем вообще об этом упоминать? Странно все это. Некоторое время мы молча жуем, и, несмотря на темы, которые мы обсуждаем, я чувствую себя уютно и тепло рядом с Сэм в одежде ее мамы. «У тебя очень красивая мама», — заметила я. «Ха, ну еще бы! Хорошо выглядеть — это ее работа». «Сэм, правда, больше ее ничего не интересует». «Ты не должна так говорить о своей маме. Я ее, в отличие от тебя, хорошо знаю. Ты права, но уверена, что она о тебе заботится, и у тебя хотя бы есть мама». В резко наступившей тишине медленно оседало осознание сказанного. «Прости», — пробормотала Сэм, — «я не знала. Что с ней случилось?» Она ушла. «Шесть лет назад, когда границы закрыли, она из Швеции решила вернуться назад, а не оказаться здесь в заперти. Решила оставить нас. Ужасно. Прости. От нее ничего не слышно с тех пор? Ничего. Ни одного электронного письма. Ох, Ава. В глазах Сэм светится сочувствие. Она тянется ко мне, и мы сплетаем пальцы. Хуже всего неизвестность. Все ли с ней в порядке? Может, что-то случилось, и потому она не пишет? Как-то так. Она пожала плечами. «Иногда я даже желаю, чтобы с ней что-то случилось. По крайней мере, это объясняет ее молчание. Но за такие мысли я себя ненавижу. Этот день назвали днем расставаний. Уехать или остаться, решай сейчас. Много людей пострадало. Сколько семей вроде моей раскололось, но ей незачем было уходить. Ее не вынуждало незнание языка. Она прекрасно говорила по-английски». Просто решила оставить нас с отцом. Какой она была? Милой. В голове не укладывается. В моих воспоминаниях живет теплая, удивительная женщина, которая заботится обо мне, поет песни и любит. Такой и должна быть мать, и поэтому я не понимаю. И никогда не пойму. Я, склоняю голову к плечу и глядя на Сэм, признаюсь, я редко рассказываю о маме. И это правда. Почему же открылась Сэм? Сэм во многом разрушила мои ожидания. Сначала я стеснялась в ее обществе, но потом разглядела за внешностью настоящую Сэм. На самом деле она забавная, талантливая и добрая. Она выпустила мою руку и потянулась за куском шоколадного торта. Мы отдалились всего лишь на какие-нибудь пару дюймов, но преодолеть это расстояние невозможно. Остается надеяться, что она не разглядела, как я тянулась к ней, и в то же время жаждала оказаться подальше, как хотела ее презирать. Не вышло, и все еще больше запуталась. Она заговорила о Лукасе и призналась, что рисовала Ромео с него. Этот твой настоящий Ромео? Я подтруниваю над ней, но в то же время хочу услышать ответ. Она качает головой, но я понимаю, что он занимает ее мысли. Я улыбаюсь. Мне радостно и вместе с тем грустно, Я рада, что она доверяет мне и дружит со мной. Рядом с ней я не чувствую себя одинокой, но в то же время мне грустно.